Что почитать ещё? Если роман пришёлся по вкусу, насладитесь горячими сценами, потрясающими мужчинами и закрученными сюжетными поворотами в других книгах автора, представленных на сайте Litres. Серия Современные сказки о любви от Jasmine Meyer: Онлайн, как я босса похитила, Идеальный мерзавец, Горячее северное лето. Серия Запретные отношения от Jasmine Meyer: Сводные Табу. Невеста моего сына. Отец лучшей подруги. Серия «Отношения по контракту» от Джасмин Майер. «Купи меня». Завоевать сердце гения. Серия «Горячие пилоты» от Джасмин Майер. Эгоист. Ее невыносимый лжец. Серия «2 плюс 1» от Джасмин Майер. Несносные боссы. Порочные боссы. Красавица и чудовище. Подарок на свадьбу. Даже хорошие девочки делают это. Дилогия «Любовь в Голливуде». «Дракон в моей постели». «Замуж за дракона». И всегда можно пообщаться с автором в группе ВКонтакте «Жасмин Майер. Романы о любви». vk.com slash jasmin.mayer